Далее, так как по естественному ходу вещей накопление запаса непременно предшествует разделению труда, то все большее подразделение последнего на отдельной отрасли может происходить лишь пропорционально все увеличивающемуся накоплению запасов. По мере того, как усиливается разделение труда, в значительной степени увеличивается и количество материалов, перерабатываемых тем же числом рабочих. А так как работа каждого из них постепенно сводится к все более простейшим операциям, то в результате изобретается множество новых машин для облегчения и упрощения этих операций. Следовательно, для того чтобы при усиливающемся разделении труда то же число рабочих могло постоянно находить себе работу, необходимо, чтобы заранее были заготовлены в прежнем количестве средства существования, а необходимые для работы материалы и орудия еще в большем количестве, чем их нужно было при прежних условиях труда. Между тем и число рабочих увеличивается в каждой отрасли промышленности по мере того, как усиливается разделение труда. Или, вернее сказать, именно увеличение числа рабочих дает им возможность распределиться соответственно усиливающемуся разделению труда. Как производительная сила труда не может значительно развиться без помощи заранее накопленных запасов, точно так же и накопление запасов, в свою очередь, естественно, вызывает такое развитие. Человек, употребляющий свой запас на то, чтобы заставить работать других, непременно старается распорядиться им так, чтобы за его счет исполнилось как можно больше работы. Он старается, следовательно, как можно целесообразнее распределить занятия между рабочими и снабдить их наилучшими машинами, какие только может придумать или приобрести. Способы для успешного достижения той и другой цели зависят, в общем, от размеров его запаса или от числа людей, которых он может занять работой. Таким образом, в каждой стране, соответственно, умножению запасов не только увеличиваются размеры производства, но производство данного размера дает гораздо большее, чем прежде, количество труда. Вот в чем состоит, в общем, влияние умножения запасов на промышленность и производительную силу труда. В настоящей книге я старался объяснить природу запасов влияние, которое имеет накопление их в форме капиталов разного рода, и результат разнообразного применения этих капиталов. Книга эта разделена на пять глав. В первой главе я старался выяснить отдельные части, на которые, естественно, делятся накопленные запасы как отдельного лица, так и целого общества. Во второй главе я рассматриваю природу и обращение денег, как особой части совокупного капитала общества. Запасы, накопленные в виде капитала, могут быть употреблены в дело тем самым лицом, которому они принадлежат, или отданы им в суду другому лицу. Способы их обращения в том и другом случае рассмотрены в третьей и четвертой главе. В пятой и последней главе объясняется влияние разных помещений капиталов как на размеры производства в стране, так и на годичное количество продуктов земли и труда.